Джордж Макдональд, дядя Карнелий, его история. Читает Алексей Богдасаров. Стоял хмурый ноябрьский вечер, м р а с я щ и й туман весь день кутал старую ферму. Гарри Хейвуд и две его сестры сидели в гостиной в ожидании визита своего дяди Карнелия Хейвуда. Дядя этот жил один. Занимая второй этаж над городской аптекарской лавкой, и имел ровно столько свободных средств, чтобы покупать книги, о которых казалось, никто кроме него никогда и не слышал. Он исследовал все те умозрительные области, в каких невозможно что-либо назвать знанием. Какая тоскливая ночь, произнесла Кейт. Вот бы пришел дядя и рассказал нам какую-нибудь историю. Вот будет весело, согласился Гарри. Ведь дядя Корни всегда так живо рассказывает. Он не может даже превратить какой-нибудь м и л л е р и з м без того, чтобы не приправить его моралью, а потом пытается убедить тебя, что в ней то вся и соль. А вот и он, воскликнула Кейт, когда три отчетливых удара на б а л д а ш н и к о м т р о с т и объявили о прибытии дяди Карнеля. и Она бросилась открывать дверь. Весь день стояла тихая погода, но войдя в дом, дядя Карнелий как будто принес с собой ветер. Первый же порыв которого не просто сотряс, а захлопнул оконные створки в гостиной с низкими потолками. Дядя Карнелий был очень высок, очень худ и очень бледен, с огромными серыми глазами, которые казались куда огромнее от того. что он носил очки в тончайшей, как волос, стальной оправе с самыми огромными стеклами, какие только бывают. Дядя тепло поприветствовал племянников, однако даже в том, как он пожимал руки, чувствовалась серьезность, не допускавшая улыбки. Он сел в кресло у камина. Я был столь скрупулезен в описании дяди, затем, чтобы читатель мог придать его словам должный вес. Моя вера в слова так сильна, что я полагаю, все зависит от того, кому они принадлежат. Будь история дяди Карнеля и Хейвуда слово в слово рассказана н дяде й Тима Тиораном, это была бы уже совершенно другая история. Никто из слушателей не поверил бы ни единому звуку из уст круглого, краснолицего, низенького дяди Тима с его крошечными глазками. Что же дяди о д Карнелия? Попробуйте к а у с о м н и т ь с я хотя бы в одном из его рассказов. Еще одно слово о нем. Его интерес ко всему, что, как предполагают или верят, родственно ужасающей грани между этим миром и иным, был сравним лишь с отвращением, питаемым им к прошлым, лишенным воображения формам. Какие в нынешние дни приняло любопытство к подобным предметам? Тамясь по незримому, словно ребенок с нетерпением ждущий поднятия театрального занавеса, он заявлял, чем принять такой мир духов, на обнаружение которого притязали искренне или притворно л ж е п р о в и ц ы XIX века, пророки оскудевшего нищенского бессмертия. изобретенного у б о г о и душой и мыслью столь жадной, что она не побрезговала бы и падалью, он скорее рад был бы увериться, что души в человеке не больше, чем в ямлиховой капусте, и что она всего лишь бесплотный двойник тела. Я так рада, что вы навестили нас, дядя, сказала Кейт. Почему вы не пришли к обеду? Нам было так-то с к л и в о н у Кейти. Ты ведь знаешь, я не люблю, когда едят. Никогда не мог вынести вида коровы, терзающей траву своим длинным языком. Дядя весьма походил на корову, когда говорил. Он открывал рот, не разжимая тесно сомкнутых губ, из-за чего щеки вваливались, а лицо ужасно вытягивалось и принимало п о н у р ы й вид. Я нахожу прием пищи, продолжил он, занятием столь животным, что ему надлежит предаваться исключительно в уединении. Ты никогда не видела, как я обедаю. Никогда, дядя. Однако я видела, как вы пьете. Признаю, впрочем, одну лишь воду. Верно, это другое дело. По словам одного очевидца, на это и бестелесны е способны. Признаюсь, однако, что эта история, хотя и подтвержденная не одним свидетелем, кажется мне едва ли заслуживающей доверия. Только подумайте: стакан баварского пива был поднят в воздух без помощи видимой руки, о прокинут и возвращен на стол опустевшим. При том никаких брызг на полу и где либо еще. При этих словах сквозь огромные стекла его очков проглянул веселый Лучик. Ах, дядя, как вы можете верить таким пустякам? воскликнула Дженнет. Разве я говорил, что верю? Но почему бы и нет? Во всей этой истории есть хотя бы т а л и к воображения. Странная причина верить чему-либо, дядя, заметил Гарри. Найдутся и похуже, Гарри. Я допускаю, что этого недостаточно, но это все же лучше тех избитых истин, на которых чаще всего зиждется вера. Я же сказал, что этот рассказ меня озадачил. Но как вы вообще можете снисходить до такого, дядя? в р е д а в этом нет. История это со страниц старой немецкой книги, пусть там и остается. Что ж, меня вы ни за что не убедите поверить в подобное, сказала Дженнет. А я и не просил тебя об этом, Дженнет, строго ответил ей дядя. У меня нет ни малейшего желания убеждать тебя. Как нас угораздило направить разговор в столь непрактичное русло? Немедленно переменим тему. Как там консоли, Гарри? Ах, дядя, сказала Кейт. Мы так хотели услышать какую-нибудь историю, но стоило вам уже подобраться к ней, как вы тотчас же свернули на консоли. Я думала, намечается хотя бы история с привидениями, вставила Дженнет. И сделала все возможное, чтобы помешать этому, сказал Гарри. Девушка начала было сердито возражать, но Карнели прервал ее. Ты никогда и не слышала от меня истории с п р и в и д е н и я м и Дженнет. Вы же только что рассказывали о пьющем приведении, дядя. п р о и з н е с л а Дженнет таким тоном, что Карнели ответил: Ну так считай, что это и есть твоя история, а мы поговорим о чем-нибудь другом. Дженет по всей видимости поняла свою грубость и проговорила так ласково, как только могла. Но ведь не вы придумали эту историю, дядя? Вы взяли ее из немецкой книги? Придумал? Придумать историю с п р и в и д е н и я м и Повторил Карнелий. Нет, этим я никогда не занимался. С подобными вещами не стоит шутить, верно? сказала Дженнет. Я во всяком случае не имею склонности шутить с ними. Но право же, дядя, не уступала племянница. Вы ведь в такие вещи не верите? Почему же мне следует верить или не верить в них? Думается, для спасения души это несущественно. Но вы, полагаю, должны склоняться к тому или к другому. Прошу прощения, но твое предположение ошибочно. Чтобы поверить в них, мне потребовалось бы вдвое больше доказательств, чем у меня есть, а чтобы разувериться, твоя предубежденность и з позволения сказать невежество, и то и другое для меня недосигаемо. Я не спешу выносить суждения, но вы молодые люди. Конечно же мудрее меня и лучше всех осведомленные на этот счет. Ах, дядя, простите, сказала Кейт. Уверяю, я не хотела вас рассердить. Ничего, ничего, моя дорогая. Дело не в тебе. А знаете? Быстро продолжила Кейт, торопясь предотвратить еще какую-нибудь нелюбезность, поскольку в лице Дженнет у г н е з д и л о с ь нечто очень мрачное. Я пристрастилась к чтению о вещах такого рода. Прошу тебя без промедления бросить это. Ты настолько смутишь свой ум, что будешь готова поверить чему угодно, лишь бы оно было вполне нелепо. Так ты не ровен час дойдешь и до того, что доля пошлости станет для тебя неотъемлемо от веры. Я бы всем сердцем раскаивался. Поверив тому, что в наши дни болтают насчет Шекспира и Бёрнса, такое даже о собаке или о лошади стыдно сказать. Что же ты читала, дитя мое? Не беспокойтесь, дядя. Всего лишь шотландские легенды. Слишком нелепые и для моих убеждений и для ваших теорий. Вот уж не знаю, Кейт. Но позвольте, как же быть, например? с теми бесформенными созданиями, что обитают у бродов и в омутах. Они безлики, как склоны гор, и от того еще страшнее. Но поверить них от этого ничуть не легче, заметил Гарри. Я лишь сказал, отозвался дядя, что бесформенность делает их еще ужаснее. Но вы допустили, по крайней мере, почти допустили, дядя. сказала Кейт, что в ваших теориях найдется место и для этих бесформенных созданий. Несколько мгновений к о р н е л и сидел молча, затем удвоив длину лица и тут же вернув его в обычное состояние, задумчиво произнес: «Подозреваю, Кейти, что случись тебе набрести на Ихтиозавра». Или птеродактиля спящего в кустарнике на аллее. Ты е два ли могла бы ожидать, что Гарри или Дженнет сразу же поверят твоему рассказу об этом? Думаю, нет, дядя. Но не понимаю, что, конечно, ничего такого не может случиться здесь и сейчас. Но в другие времена и в других местах подобное вполне могло произойти. Да и в мое время путнику другому на отрез отказывались верить, когда он сообщал об увиденном, а п о с л е д о в ш и й вымершего рода, который забрел за пределы отпущенной ему истории, явившийся из какой-нибудь забытой т р я с и н ы что сама по себе п е р е ж и т о к первозданного ила. Никогда не слышал, чтобы вы так говорили, дядя, сказал Гарри. Если вы продолжите в том же духе, то боюсь заведете в трясину меня. Я обращался вовсе не к тебе, Гарри. Кейт потребовала от меня найти в моих теориях место для Кельпи, водяного духа и тому подобного в теориях, которые я по ее лесному предположению вынашиваю. Стало быть, вы, дядя, считаете, что все эти истории... Всего лишь легенды, которые, если проследить их истоки, приведут к одному из ужасающих чудовищ давно исчезнувших с лица земли. Не исключено, что эти истории могут быть преданиями такого рода, но не к этому я намеревался вас подвести. Я намекнул на это лишь в связи с тем, что сейчас скажу. Что если... заметьте, это лишь предположение. Что, если эти грозные создания, молва о которых сохранилась в сказаниях, появились на свет в куда более древние времена? Что, если они были пережитками исчезающего периода земной истории, предшествовавшего появлению мастодонта и и г у а н о д о н а а именно того периода, когда мир, как мы его называем, еще не был вполне зрим? Еще не был вполне завершен, чтобы отделиться от мира незримого своей проматери, а тот, в свою очередь, еще не стал совсем невидимым, а был таковым лишь по большей части. И следственно, в то время причудливые образы из ужасающей фауны этих ныне незримых областей, образы г о р г о н и яростных химер... Могли порой просачиваться из вечнопорождающего мира в тот, что возникал из него, и поскольку периоды существования мира протекают долго и неспешно, некоторые из этих исполинских неоформленных г р а м а т п о л у с о т в о р е н н о й материи, каким-либо образом, подобно м е г а т е р и ю более поздних времен, младенцу по сравнению с ними. Жили веками, облеченные таким всесильным ужасом б е с ф о р м е н н о с т и что лишь отчасти распознавались человеком, чей трепет пред неясным видением сам по себе становился преградой, недопускавшей дальнейших исследований его сущности. Я понемногу начинаю понимать, что вы имеете в виду, дядя, сказала Кейт. Но тогда, сказала Дженнет, к нашим дням все это должно было закончиться. Тот мир уже давно стал невидимым. Полагаю, с тех самых пор, как ты родилась, Дженнет, не стоит мерить изменения в мире сменой поколений. О, дядя, но ведь ничего такого быть не может. Вы знаете это так же хорошо, как и я. Да, так же хорошо, как и ты. И ничуть не лучше. Сейчас не может быть никаких привидений. Никто в такое не верит. А что до привидений, так это совсем другое дело. Я и не знал, что ты их имеешь в виду. Неудивительно, что из тебя не извлечешь ничего осмысленного, Дженнет, когда т в о е й разборчивости д о с т а е т лишь на то, чтобы валить в кучу все необыкновенное. к э л ь п и привидения, вампиров, двойников, ведьм, фей, мар и не знаю что еще и называть все это привидениями. А между тем мы о них и слова не сказали. Если бы кто-нибудь доказал тебе, что и ф р и т о в из восточных сказок не существует, ты сочла бы все аргументы в пользу возвращения покойников несостоятельными. Я горжусь вашими навыками анализа и обобщения, мисс Дженнет. Но не так уж важно, верим мы в привидения, как ты говоришь, или нет, пока мы продолжаем верить в то, что мы сами привидения, что внутри нашего тела, а его столь многие готовы признать своей сущностью, ютится по крайней мере призрачный эмбрион, который наделен видимой одному только Богу из н а н к о й который говорит о себе я и который вскоре должен узнать может ли он явиться тем кого покинул или нет и таким образом разрешить вопрос о привидениях хотя бы для самого себя значит вы все-таки верите в привидения дядя спросила Дженнет отнюдь не уважительным тоном право я не утверждал ничего подобного Дженнет Человек глубоко убежденный в том, что у него состоялась такая встреча, на к а к у ю ты намекаешь, обнаружит не может не обнаружить, что убедить в этом других невозможно. Это выше моего разумения, дядя, сказал Гарри. Разве не следует верить всякому честному человеку? Одной только честности в любом случае не хватит для того, чтобы тебе поверили. Невозможно выразить свое убеждение в чем-либо. Все, на что ты способен, выразить убеждение в том, что ты убежден. Разумеется, у д о в л е т в о р и в ш е е тебя может удовлетворить и другого. Однако, покуда ты не поделишься с ним источником своего убеждения, тебе не удастся поделиться и самим убеждением, а возможно даже и после этого. Но ведь можно рассказать ему все. Разве рассказать кому-нибудь о привидении значит предоставить ему источник твоего убеждения? Тоже ли это самое, как если бы привидение явилось ему самому? Право, Гарри. Нельзя даже выразить впечатление, произведённого на тебя сном. Но не потому ли, что это всего лишь сон? Ни коим образом. В твоем сознании впечатление может быть глубже и яснее, чем любое из событий утра после пробуждения. Новый день тебе совсем не запомнится, но впечатление от сна устоит перед последующим вихрем и шквалом того, что вы называете фактами. Убеждение может быть уподоблено глубокому впечатлению, произведенному на рассудок или разум, или же на то и другое вместе. Никто, кроме самого убежденного, не в состоянии ощутить это. у б е ж д е н и е нельзя выразить, думается, именно так скажут те, кто верит в спиритический стук. Среди убеждений есть истинные и ложные, как и среди всего остального. Я имею в виду, что человеческое сознание может принять за убеждение то, что убеждением не является, а только напоминает таковое. Но те, кого ты упомянул, делают вид, что опираются на факты. Именно из-за этих фактов и тем решительнее, чем больше они приводят оснований к тому, чтобы принять их за факты, я с отвращением отвергаю все их умозаключения. Я хочу сказать, что если бы утверждаемое ими было правдой, Мыслящий человек должен был бы с презрением отринуть все п р и т я з а н и я на какие-либо открытия в этой области. Значит, вы все-таки не верите в привидения, дядя? удивленно спросила Кейт. Я не говорил этого, моя дорогая. Будешь ты наконец благоразумна или нет, милый дядя? Скажите же нам, что вы думаете на самом деле. Я говорю вам, что думаю с тех самых пор, как явился сюда к е й т и а вы не уловили ни слова. Я ловила каждое слово, дядя, и при том изо всех сил, стараясь понять. Вы когда-нибудь видели привидение, дядя? Карнелий Хейвуд промолчал. Он сомкнул губы. И раздвинул челюсти так, что его щеки почти встретились в образовавшейся пустоте. Странное выражение проступило на его с т р а н н о м лице, а огромные его глаза, увеличенные стеклами очков, выглядели так, словно в это самое мгновение их взору явилось нечто такое, чего нельзя увидеть ни через какие другие очки. Потом его челюсти щелкнув сомкнулись. Лицо просветлело, веселая искрка о б л е с н у л а в выпуклых толстых линзах, и, наконец, он все-таки улыбнулся со словами: «Право, к е й т и ты держишь меня за простака. Почему же, дядя? Полагая, что если мне когда-нибудь и случалось видеть приведения... Я признаюсь в этом перед сборищем подобных вам созданий, вечно плетущих свои сети, точно пауки, жаждущие поймать и слопать к о м а р а д о л г о н о ш к у Тут Гарри помрачнел. Право, дядя, мне очень жаль, произнес он, если я заслужил такую отповедь. Нет, нет, мой мальчик, сказал Карнелий. Я лишь отчасти имел это в виду. Если бы я и в самом деле имел это в виду, то не сказал бы. Если же вы и правда хотели бы... Тут он сделал паузу. Конечно, дядя. Серьезно произнесла Кейт. Мы как раз говорили об этом перед тем, как вы вошли. Только ли об этом, Кейти? Не только. задумчиво ответила Кейт худшее из наших слов что вы не можете рассказать историю без того ну как мы выразились без того чтобы не приправить ее моралью так так я не должен заходить слишком далеко никто не имеет права знать что о нем говорят другие это мешает оставаться среди них самим собой Мы меньше всего способны как-либо повлиять на чужое мнение о нас. И Если друзья не защитят нас, мы не сможем защититься сами. Кроме того, люди так часто говорят неправду, не то чтобы другим, а даже самим себе. Сердца правдивее языков. Однако Дженнет уверен, не хочет необычных историй. Дженет в с л у ш а т е л е подобной истории определенно не годилась. Ее глазки были такими крошечными, что не могли отразить никакого удовлетворения. О, дядя, я не имею ничего против, сказала она с напускным равнодушием. р о я с ь в своей шкатулке в поисках шелка для починки перчаток. Не очень-то в о о д у ш е в л я ю щ е должен сказать, заметил дядя. Снова сделав коровье лицо. Если хотите, я уйду, сказала Дженнет, притворяясь, что встает. Не отпустики, поспешно проговорил Карнелий. Если ты и не хочешь, чтобы я рассказал историю, я все же хочу, чтобы ты услышал ее. И быть может, у тебя еще появится желание уйти, прежде чем я закончу. Значит. Вы все-таки расскажете нам историю с п р и в и д е н и я м и Обрадовалась Кейт, пододвигая свое кресло к дядиному, а затем, обнаружив, что ей все еще не хватает близости к источнику ожидаемого удовольствия, она взяла стоящий в углу табурет и уселась чуть ли не на каминный коврик у дядиных ног. Я бы этого не утверждал, вновь возразил дядя. Я сказал, что моя история будет необычной. Можете называть ее историей с привидениями, если вам угодно. Я же не п р и т е з а ю на какие бы то ни было определения. Признаюсь, впрочем, что она похожа на одну из таких историй. Наконец, после стольких отлагательств дядя Карнелий чуть ли не в спешке начал свой рассказ. В 1820 о с е м ь с о т д в а году в августе, сказал он, я влюбился. Тут девочки переглянулись. Сама мысль о влюбленном дяде Корни, да еще и в том же столетии, в котором они услышали это признание, была слишком ошеломляющей, чтобы оставить ее без видимого отклика. Однако если дядя и заметил что-то, то не обратил на это внимания и даже не остановился. В сентябре меня отвергли, следовательно, в октябре я был готов влюбиться снова. Оберегай себя, Гарри, по меньшей мере месяц после своего первого разочарования. Ведь именно в это время ты как никогда способен на глупость. После второго же поступай, как знаешь. Если опять совершишь глупость, можешь взять то, что получил. Ибо будешь того заслуживать, разве только судьба не решит сделать тебе подарок? Так вы сделали глупость, дядя? к р о т к о спросил Гарри. Как скоро узнаешь сделал? Ибо я влюбился снова. Не вижу в этом ничего глупого. С тех пор я, впрочем, раскаялся в этом. Прошу, не прерывай меня больше. Итак, в середине октября 1820 года вечером я шел домой по Расселсквер из Британского музея, где весь день занимался чтением. Видишь, Дженнет, я всерьез намерен быть точным. Уверяю вас, дядя, я понятия не имею, почему это замечание относится ко мне, сказала Дженнет невольно вскидывая голову. Дядя, как ни в чем не бывало, продолжал рассказ. Начну с самого начала моей истории, произнес он, поскольку я хочу быть о б с т о я т е л е н во всем, что может иметь хотя бы какое-нибудь отношение к произошедшему после. Итак, все утро я читал в Британском музее и по пути домой снял очки, чтобы дать глазам отдых. И з л и ш н е говорить, что я облизорог теперь. Ведь вы сами это знаете. Но должен вам сказать, что я был близорук уже тогда и без очков довольно беспомощен, пусть и не так, как сейчас. Право, все мнения о том, что близорукость с годами уменьшается, я нахожу совершенно вздором. Я шел по южной части Рассел сквер с очками в руках и, как следствие, чувствовал себя несколько растерянным, ведь уже смеркалось, а близоруким нужно больше света, чем другим. По правде говоря, я ощущал себя почти слепым. Я прошел уже более половины пути до противоположной стороны, как вдруг на перекрестке с дорогой, срезающей угол площади и ведущей к м о н т е г ю п л е й с куда я намеревался повернуть, некая пожилая дама ступила на край тротуара, взглянула на меня и прошла мимо. Явление, безусловно, не слишком примечательное. Но примечательна была сама дама, равно как и ее платье. Я не слишком внимателен к деталям, еще хуже мне дается описание платья, поэтому скажу лишь, что ее наряд напомнил мне старую картину, то есть подобного я не видел нигде, кроме как на старых картинах. Капора на ней не было, и выглядела она так. словно бы вышла п р я м и к о м из старинной гостиной в своем вечернем уборе, а ее лице пока умолчу. В следующее мгновение я встретил на перекрестке мужчину. Он остановился и обратился ко мне. Я был столь близорук, что хотя и определил его голос как голос знакомого мне человека, не способен был узнать его обладателя, покуда не надел очки. Что сделал безотчетно, отвечая на приветствие. Вместе с этим я оглянулся на пожилую даму. Ее нигде не было. На что вы смотрите? Поинтересовался Джеймс Хитридж. Я хотел посмотреть на ту пожилую даму, ответил я, но не вижу ее. Какую пожилую даму? Спросил Хитридж с толикой нетерпения в голосе. Вы не могли не заметить ее, ответил я. Вы были всего лишь в трех ярдах позади. И где же она? Думаю, куда-нибудь свернула. Но одета она была как леди, хотя и несколько старомодно. Вы обедали? С каким-то пытливым подозрением осведомился Джеймс. Нет, ответил я, не угадав намека. Я только что вышел из музея. В таком случае советую вам до возвращения домой навестить вашего доктора. Доктора? Удивился я. У меня нет доктора. Что вы хотите сказать? Я чувствую себя как нельзя лучше. Я хочу сказать, что никакой пожилой дамы не было. Это была иллюзия, что само по себе дурной признак. Кроме того, вы не узнали меня, когда я обратился к вам. Это еще ни о чем не говорит, возразил я. Просто я снял очки, а без них мне и родного отца не узнать. Как же вы тогда р а з г л я д е л и ту пожилую леди? Под напором вопросов моего приятеля дело принимало серьезный оборот. Мне отнюдь не нравились его подозрения в том, что я подвержен галлюцинациям. Поэтому я со смехом ответил: "А, конечно же, это объясняет дело. Я так слеп без моих очков, что принял за пожилую даму большую собаку. Не было никакой большой собаки", сказал Хитридж, покачав головой, в то время как меня впервые осенило, хотя пожилую даму я видел настолько ясно. Что мог бы зарисовать ее вплоть до ч е р т изможденного, угрюмого старого лица, узнать Джеймса Хитриджа я был не способен, хотя наружность его была мне хорошо знакома. Вот что бывает, если читать до ослабления зрительного нерва. Продолжил он: «Вы серьезно навредите себе, если не будете вовремя прерываться. Вот что я вам скажу.» На б у д у щ е й н е д е л е я собираюсь домой. Не присоединитесь ли ко мне? Вы так добры, ответил я, не вполне отвергая предложение, ибо чувствовал, что некоторая перемена места пришлась бы кстати, а я был сам себе господин. Ведь я к несчастью располагал средствами, соответствующими моим потребностям, и не имел повода освоить ту или иную профессию. Не самое. Должен вам сказать, желанное положение дел для молодого человека, господин Гарри. Нет нужды пересказывать заурядный разговор, в котором один настаивает, а другой уступает. Достаточно сказать, что он н а с т о я л а я уступил. Был назначен день нашего совместного отбытия, но произошло нечто. Я уже забыл, что именно, заставившее его ускорить отъезд. И было решено, что я присоединюсь к нему позже в том же месяце. Стоял промозглый вечер последней недели октября, когда я отправился почтовым дилижансом из Брэдфорда в Льютон г р е й н д ж имени отца моего друга. Я едва успел выехать из города, и сумерки еще только начинали сгущаться, как вдруг, когда я бросил взгляд в окно экипажа, Мне п о ч у д и л о с ь что я вижу неясный силуэт лошади, идущей вровень с нами вдоль изгороди. Сперва я в безрассудстве решил, что это тень моей лошади, но в следующее же мгновение напомнил себе, что там, где нет света, не может быть и тени. Снова, посмотрев в окно, я с первого же взгляда убедился, что глаза меня обманули. Со второго взгляда я вновь у в е р и л с я Некая смутная тень, двигаясь подобно лошади в упряжи, держалась рядом с нами. В некотором беспокойстве я снова отвернулся, и до тех пор, пока мы не выехали на открытую дорогу в вересковых пустошах, откуда виднелась тонкая бледная полоска света на горизонте, я не мог собраться с духом, чтобы выглянуть еще раз. Разумеется, смотреть там уже было не на что. И убедив себя, что всему виной игра воображения, я зажег сигару. Мои ноги п о к о и л и с ь на подушках передо мной, и вскоре я высоко воспарил на табачных облаках над всеми ужасами ночи, сочтя их изгнанными навеки. Однако моя сигара уже догорала, и едва мы повернули на аллею Грейнжу, я поймал себя на том, что снова взволнованно гляжу в окно. В тот миг, когда кроны деревьев сгустились надо мной в стороне от экипажа, если и не возникла та самая смутная тень лошади, то мое сознание было во всяком случае более чем наполовину убеждено в этом. Впрочем, когда я увидел своего друга, стоящего на пороге, темный силуэт на фоне яркого света от камина в холле, я забыл обо всем этом. Излишне говорить, что войдя в дом Я не сделал это предметом разговора, ибо хорошо понимал, что в приличном обществе не позволительно страдать галлюцинациями, хотя носить в сердце сон м е щ е т е н е й или иметь столько р а з н о м а с т н ы х коньков, что в голове в п о р о устраивать стоило, ничуть не возбраняется. Приняли меня радушно. Миссис Хитридж умерла уже несколько лет назад. И домашним хозяйством распоряжалась Летиция, старшая в семье. У нее были две сестры, совсем юные девушки. Отец, грубоватый, но обходительный Йоркширский с к в а й р любил хорошо поесть, хорошо выпить и з л у ч а л веселье и дважды в неделю охотился. Сын присоединялся в этом занятии к отцу, когда бывал в настроении, что случалось не так уж часто. Я же никогда в жизни не садившийся в седло, весьма спокойно принял его извинение за то, что он не может дать мне лошади, заверив его. Я скорее предпочту праздно бродить с книгой, нежели присутствовать при гибели лисы, даже если это будет лучшая охота на лис во всем Йоркшире. Уже вскоре я свободно чувствовал себя у Хитрджей, и но это ощущение быстро улетучилось. Ибо я обнаружил, что мисс Хитридж, Летиция, как я вскоре отважился ее называть, обворожительна. Я уже говорил тебе, Кейти, что место в моем сердце пустовало, и выход тут был один. Это и заставило меня влюбиться в Летицию. Она была стройна, и я даже теперь считаю, что лицо ее было красиво. Однако его слегка портили складочки кожи над ноздрями, будто бы их прищемили какие-то невидимые пальцы. Это отталкивало меня, хотя я тогда не понимал, почему именно. Я и вечером не пробовал с ней, как это впечатление исчезло, и столь безвозвратно, что я с трудом припоминаю ощущение, которое было вызвано упомянутой особенностью. Наблюдения л е т и ц и и были необыкновенно метки, осуждения в целом верны. Она нисколько не сомневалась в них, но не была лишена и сочувствия к некоторым формам человеческого воображения, разве что они, казалось, не имели для нее никакой связи с практической жизнью. В ней она руководствовалась одним лишь разумом. Не хочу сказать, что она сама утверждала это. Я лишь привожу заключение, к которым пришел в последствии. Вам нет нужды в более тщательном знакомстве со складом ее души. Одна же из черт ее нравственной природы, имеющая для моего рассказа особенное значение, уже вскоре даст о себе знать. Я делал все, что мог, чтобы расположить ее к себе. И чем лучше мне это удавалось, тем очаровательнее она становилась в моих глазах. Мы гуляли в саду и по окрестностям, читали, или, вернее сказать, я читал, а она слушала. ч и т а л и с т и х и Кейти. Иногда до тех пор, покуда не туманился взгляд и не пересыхало в горле, что сейчас боюсь кажется куда более нелепым, чем было на самом деле или чем должно казаться. Короче говоря, я полагал, что глубоко в нее влюблён. Она была в вас влюблена, дядя. Не прерывай меня, дитя. Не знаю. Тогда я на это надеялся. Сейчас надеюсь на обратное. Уверен, я был ей симпатичен. Это ещё ни о чём не говорит. Симпатия весьма приятна и очень дёшево. Любовь редка, словно звезды. Я думала, дядя, звезды какие угодно, но только не редкие. Это потому, что ты никогда не отправлялась на поиски одной из них, Кейти. Ты убедилась бы, что между ними ни одна миля. Но если бы я нашла ее, она о казалась бы довольно велика, верно, милая? С любовью всегда так. Летиция была отличной хозяйкой. Все было точно выверено, как по часам. Я использую это сравнение намеренно. Если ее отец, который был точен лишь в одном во времени ужина, высказывал готовность к нему, беря нож для мяса, Летиция мгновенно посылала одну из своих сестер. узнать время у старых часов в холле, а затем сообщить с точностью до полуминуты. Можно было не сомневаться, что если и в к р а л а с ь какая-нибудь ошибка, ошибались именно часы. Но хотя содержанием дома в столь безукоризненном порядке было несомненно ее добродетелью, она проявляла отнюдь недобродетельное нетерпение ко всякому. Кто решался посигнуть на этот порядок? К примеру, л е т и ц и я была очень сурова к двум младшим сестрам, если те сразу же после второго звонка не оказывались за обеденным столом, умытые и в фартуках. Порядок был сущим ее идолом. Вследствие этого дом был слишком чист, чтобы чувствовать себя уютно. Если ты оставлял на столе открытую книгу, То вернувшись в комнату мгновения спустя обнаруживал ее уже на полке. Какая мебель была в гостиной я ни разу не увидел, поскольку даже на Рождество последний день проведенный мною в этом доме с нее не сняли чехлов. Все так и стояло, одетая в передники и фартуки. Даже ковер укрыли холодным и скользким куском бурой холстины. Мистер Хитрич никогда не заходил в эту комнату, что было мудро. Джеймс однажды попробовал было протестовать. Летиция ответила довольно любезно, даже шутливо, но никаких перемен не последовало. Но еще хуже было то, что она готовила на редкость скверный чай. Отец ее не пил чая, Джеймс тоже. Я же был большим его поклонником. Но вскоре отказался от ч и е п и т и е й Все, что ел и пил ее отец, было лучшего качества. На всем же прочем лежал какой-то отпечаток бедности. Удовольствие от общества л е т и ц ы не позволяло мне сделать из таких мелочей практических умозаключений. Никогда бы не подумала, дядя, что вы что-то знаете о еде, сказала Дженнет. Чем меньше человек ест, тем больше ему нравится делать это хорошо, Дженнет. Итак, от того, что я скажу, это теперь вреда уже не будет. Летиция настолько не соответствовала значению своего имени, а большинство имен так хороши, что о них стоит задуматься. Детей не называют в честь чего-то плохого. Летиция своему имени настолько не соответствовала, что была скупа, поистине чудовищный недостаток. Но повторяю, я тогда был далек от того, чтобы обратить на это обстоятельство внимание. Вернемся к моей истории. Первое ноября выдалось очаровательным, один из тех безмятежных дней в лето Святого Мартина. Я сидел с книгой в маленькой увитой зеленью беседке, недавно обнаруженной мной, не ч и т а я впрочем, а просто витая в облаках, как вдруг поднял взгляд и вздрогнул, различив сквозь редкие кусты нечто похожее на силуэт пожилой дамы, склонившейся над книгой. Это тотчас же напомнило мне о даме с Расселсквер. Я вскочил на ноги. Но теперь, когда кусты больше не мешали мне, увидел лишь огромный валун, какими изобиловали окрестные п у с т о ш и Сверху на нем лежал кусок кварца. Его поместили туда для украшения поприхоти чего-то ь незрелого вкуса. Улыбнувшись собственной глупости, я снова сел и открыл книгу. Проведя некоторое время за чтением, я вновь поднял взгляд и снова вскочил на ноги. застигнутые тем же наваждением, пожилая дама сидела на том же месте и читала. Вы скажете, что это свидетельствует о возбужденном состоянии мозга? Возможно, но я был, насколько помню, вполне спокоен и благоразумен. Во второй раз меня это почти раздосадовало, и я снова сел с книгой. И все же, поднимая глаза, я неизменно вздрагивал. Сомневаюсь, впрочем, что этот пустяк имеет какое-либо значение или хотя бы стоит упоминания в связи с тем, что произошло дальше. После ужина я отправился гулять в одиночестве, оставив отца с сыном за бордо. Сам я вина не пил. с л у ж а й к и мне были видны окна библиотеки, куда после ужина обычно удалялась Летиция. Стояла чудесная теплая ночь. Луны не было, но звезды, казалось, смотрели зорче, чем обычно. Выпадала роса, однако трава еще не увлажнилась, и я бродил по ней около получаса. В тишине было что-то странное. В ней таилось чудесное чувство, будто нечто должно произойти, как если бы само безмолвие было формой, в которую вот-вот выльется то или иное событие. Уже тогда я был знаком с темными преданиями определенного рода. Внезапно мне вспомнилось, т о был канун дня всех усопших. В эту ночь мертвые встают о из могил, дабы посетить прежние свои обиталища. Бедные мертвецы, подумалось мне, есть ли у вас теперь место, достойное называться домом? Если есть, то вы верно не станете возвращаться сюда, где все, что вы называли домом, или исчезло, или было отдано другим, чтобы стать домом для них, а вашему ж е не быть. Какой страшный у ч а с т ь обрек вас древний вымысел: обитать в могилах весь год и выбираться лишь этой ночью, переступая темный порог, чтобы войти в радушно открытые двери. Поистине ничтожное р а д у ш и е всего лишь открытая дверь, чисто выметенный пол и камин, чтобы согреть пропитанные дождями члены. Все домашние спят, а гостиная кишит призраками былых времен, скрягами, расточителями, распутниками, кокотками, ибо добрые призраки объяты сном, который этой ночью ничто не потревожило. И нет ни единой души, лишенной подобно вам покоя, чтобы задать вопрос и получить от вас ответ на манер старинной детской песенки: отчего глаза дырой? Долго спал в земле сырой. Отчего широко стоп? И сходил я сотню троп. Но кто знает? Продолжил я про себя. Быть может, возвращаться сюда и есть ваше наказание за грехи. Быть может, во весь год одной лишь этой ночью вам позволено явить себя тому, кто способен увидеть вас, но место, где вы грешили, есть а и д на прозябание, в котором вы обречены во веки веков. Я все думал и думал, покуда не ощутил дуновение ветра. вместе с которым меня окутали испарения, т у м а н я щ и й взгляд тех, кто с и л я с ь разглядеть хоть что-нибудь, всматривается в мутные слюдяные окна, отделяющие нас от мира призраков. Наконец я отбросил свои фантазии и сбежал от них в библиотеку, где от телесного присутствия л е т и ц и и мир призраков показался мне поистине призрачным. с к о л ь подлинно телесное присутствие, сказал я сам себе, беря свой бужоар. Но что в теле подлиннее всего? спросил я, пересекая холл. Конечно же ничего, продолжал я, поднимаясь по широкой лестнице, ведущей к моей комнате. Тело сгинет, если есть дух, он прибудет. Тело может лишь сгинуть. И может явиться призрак. Утром я проснулся с неприятным ощущением, которое заставило меня тут же вскочить с постели. Ненароком я наступил на свои очки. Ума не приложу, как они очутились на полу, ведь я никогда не снимал их ложась спать. Подобрав очки, я обнаружил, что они распались надвое, переносица была сломана. Это случилось очень не кстати. Без очков я был совершенно беспомощен. Верите ли, чтобы отыскать расческу, мне пришлось глядеть в одну линзу из разлученной пары. После одевания я взглянул на часы и заметил, что проснулся на час раньше обычного. Я стал на ощупь пробираться вниз, чтобы провести час перед завтраком в библиотеке. Не успел я сесть за чтение, как услышал голос летиции. Отнюдь не ласковым тоном б р о н и в ш и й дворецкого за то, что тот на всю ночь оставил дверь в сад открытой, стоило мне услышать это, как странные события, о которых я собираюсь вам поведать, стали всплывать у меня в памяти. Дверь была открыта всю ночь между днем всех святых и всех усопших. Посреди ночи я внезапно проснулся. Чутье подсказывало мне что утро еще не наступило, ибо ночь ощущается совсем иначе, чем рассветный час. Было темно. Сердце мое неистово колотилось, и я едва ли был способен, да и не смел дышать. Невыразимый ужас о б ъ я л меня, и мой слух в силу охватившего его ожидания неестественно обострился. И вот в комнате раздался слабый звук, слабый. Но отчетливый звук неясного происхождения. Страшно было подумать, что он повторится. Уверен, это был всего лишь скрип потолочных балок, который знаменует медленное, неотвратимое возвращение всякого дома обратно в опрах. Движение, по сравнению с которым сход ледника подобен вихрю, но которое столь же неизбежно и неоспоримо. Оно не прекращается ни днем, ни ночью, но лишь по ночам, когда затихает и дом, и сердце, мы слышим его. Неудивительно, что оно звучит ужасающе, ибо что есть мы, как небессмертные обитатели в е т ш а ю щ е й глины? Эта глина столь близка к нам, но все же не часть нас самих, что всякое ее движение по-новому пугает нас. Ибо что обнажит ее окончательный крах, когда она рухнет вокруг нас? Где же нам найти доказательства, что мы существовали все это время? У меня покалывала кожу от холодного пота, проступившего из пор. В комнате рядом со мной что-то было. Меня охватило смутное, не поддающееся описанию чувство невыносимого одиночества и вместе с тем чего-то ужасающего присутствия, смешанное с мрачной, безнадежной о пустошённостью, как от потухшей любви и б е с ц е л ь н о й жизни. В то же мгновение я сел в постели. Страх, что меня тронет х л а д н а я рука или что повеет х л а д н ы м дыханием. Или что надо мной в тьме склонится лицо мертвеца, разрушил мои оковы? Что бы н и приближалось, лучше уж пойду этому навстречу. Едва мое намерение разрешилось действием, страх начал отступать. Комната, в которой я спал, была просторна и б е з у к о р и з н е н н о тосклива в своей чистоте. Лишь после я узнал, что это была комната Летицы, которую она предпочла уступить мне вместо того, чтобы подготовить другую. Мебель вся, кроме одного предмета, была новой и ничем не примечательной. В последствии я не мог не отметить, сколь невыносимо эта комната была лишена несказанной прелести женского присутствия. Ни что в ней не давало повода заподозрить, что перед вами спальня молодой леди. Предмет мебели, который я выделил особо, был старинным резным бюро изящной работы, стоявшим у окна в огромном полукруглом эркере. Еще прошлым утром я заметил связку ключей, свисавшую с верхней части бюро, и заглянул внутрь. Обнаружив однако, что ящики забиты бумагами, я тут же закрыл его. Я бы с радостью пользовался им, но было ясно, что предназначалось оно не для меня. Теперь же за этим бюро виднелся силуэт женщины, склонившейся над чем-то. Неведомый приглушенный свет окружал ее, но я и не помышлял задаться вопросом, откуда он исходит. Весь страх улетучился, будто бы я и сам пересек грань и стал привидением. Я поднялся с кровати и тихо прошел по комнате туда, где сидела она. О, если бы она была прекрасна, подумалось мне, ибо я нередко мечтал о прекрасном привидении, избравшем меня в любовнике. Фигура была неподвижна. Она смотрела на выцветший, потемневший лист бумаги. Какое-нибудь старое любовное письмо, подумал я, и подошел поближе. Я был теперь так спокоен, что даже заглянул ей через плечо. Со смесью изумления и ужаса я понял, что перед ней поблекшая страница из старой счетной книги. В проблесках ущербной луны сиявший меж портьер. Виднелись старинные перечни хозяйственных расходов, столбики шиллингов и пенсов, заполненные выцветшими ржавыми чернилами. Колонки фунтов не было. Не сомневаюсь, что фунты и фартинги в мире мысли, истинном мире духов, почти те же, но в призрачном мире подобная з а б о ч е н н о с т ь шиллингами и пенсами. Должна означать нечто ужасное. Страшно подумать, что монеты, давно уже стершиеся в чужих карманах и кошельках, возвращенные на монетный двор и переплавленные, чтобы в который раз явиться с профилем нового короля или королевы, обеды, съеденные мужчинами, женщинами и детьми, чьи тела уже давно съедены червями, лак для полов. дюйма которого давно уже истаили, сотни безымянных мелочей раз и навсегда исчезнувшей жизни могут сбивать с толку, беспокоить и что хуже всего занимать душу приведения веками прозябавшего воиде. п о ч е р к был очень старомоден, а слова сокращены. Я не смог разобрать ничего, кроме цифр. И одной единственной записи к а р и н с к и й вин" должно быть Каринка для Рождественского пудинга. Ах, бедная дама! Ее заботило не Рождество, а пудинг. Не восторг детей перед угощением, а нищеский н грош, которого оно стоило. И она все не могла выбросить это из головы. Хотя мозг ее давным-давно был в мелкую муку размолот в ступке смерти. О бедный призрак! Не нужно ни оставшегося после смерти бесценного клада, ни пола запятнанного кровью убиенного младенца, ни пергамента с правами на владение землей, спрятанного со злым умыслом для ада благородной хозяйки. Достанет из старой счетной книги. Она ни разу не подняла головы и к а з а л о с ь не знала, что я стою позади. Я отошел керкеру, откуда мог видеть ее лицо. Я оказался прав. Это была та самая пожилая дама, что повстречалась мне на Рассел сквер перед Джеймсом Хитриджем. Ее сморщенные губы шевелились, как если бы с них, не будь они бездыханны, слетали слова. Лоб над тонким носом был нахмурен, и она вновь и вновь прикладывала блестящий указательный палец к виску, словно размышляя над некоей непостижимой бедой всего человечества. Не знаю, как долго я стоял так, взирая на нее. Но, наконец, я отступил к своей постели, оставив ее за попытками разрешить то, что не могло быть разрешено подобным образом. Это символизировало беду всей ее жизни, и она не смогла распознать ее. Больше я ничего не помню. Быть может, она так и сидит там, пытаясь разрешить неразрешимое. За завтраком. Перед широким с в е т и л о м с к в а й р с к о г о лика и красотой лиции, е т под острым взглядом Джеймса, я не был бы расположен к разговору об увиденном, даже если бы не опасался сомнений в моем душевном здравии, которые эта история непременно бы возбудила. Обремененный воспоминаниями о ночи и отсутствием очков, я провел день на редкость тоскливо. С содроганием, ожидая прихода ночи, ибо хотя я и был спокоен в присутствии приведения, к возможному его возвращению я не мог отнестись совсем хладнокровием. Однако же с наступлением ночи я мирно проспал до самого утра. На следующий день, поскольку читать мне было неудобно, я отправился блуждать по имению, осматривая дом снаружи. И начиная понемногу разбираться в расположении комнат, это было огромное, широко раскинувшееся сооружение, частью весьма старинное, частью уже сравнительно новое. Сперва я отыскал окно своей комнаты, которое выходило на задний двор. Сбоку под ним была дверь. Я задался вопросом, куда она может вести, но дверь оказалась запертой. В это время выйдя из конюшен, ко мне подошел Джеймс. Куда ведет эта дверь? – спросил я. Сейчас найду ключ, – ответил он. Это довольно т а к и чудное местечко. Когда мы были детьми, нам там нравилось. Вот лестница, – продолжил он, открыв дверь. Она ведет в комнаты над кухней. Я проследовал за ним вверх по лестнице. Вот дверь в вашу комнату, сказал Джеймс, но она всегда заперта. А эта комната бабушки, так ее называют, хотя я понятия не имею, почему. С этими словами он толкнул дверь, и нам открылась старомодная гостиная, в которой сильно пахло з а т х л о с т ь ю На столике лежало несколько старых книг. Возле них стояла фарфоровая чаша с с о х ш и м и утратившими аромат лепестками розы на дне. Скатерть на столе была изъедена молью, а стулья с паучьими ножками покрывала пыль. Мной вдруг завладело убеждение, что старинное бюро должно быть родом из этой комнаты, и вскоре я отыскал место, где оно вероятно прежде стояло. В то же мгновение я заметил над этим местом на стене портрет. Разрази меня гром! Невольно воскликнул я. Да ведь это та самая пожилая дама, которую я встретил на р а с с е л с к в е р Вздор! – сказал Джеймс. Старомодные дамы что младенцы, все на одно лицо. Это очень старый портрет. Это я вижу, – ответил я. Словно работы какого-нибудь Цукаро, я не знаю, чей он. Поспешно проговорил он, и мне подумалось, что мой приятель выглядит немного странно. Она из вашей семьи? спросил я. Говорят, что так, но как ее звали и кем она была, я не знаю. Спроси у Летти, ответил он. Чем больше я смотрю на портрет, сказал я. Тем более убеждаюсь, что это та самая пожилая леди. Что ж, со смехом откликнулся он. Моя старушка няня говорила, что она была настолько беспокойной, что так и не успокоилась. Но все это вздор. Кажется, бюро в моей комнате одних лет с этой мебелью, заметил я. Раньше оно стояло вот здесь, ответил он, указывая на место под картиной. Помню, с каким трепетом мы к нему относились, ведь поговаривали, что старая дама все еще держит в них свои счета. Мы не смели коснуться кип пожелтевшей бумаги в ящиках. Помню, как почитал Летти с а м о й н а с т о я щ е й г е р о и н е й когда она дотронулась кончиком пальца до одной из них. Со временем она стала еще отважнее и велела перенести бюро в свою комнату. Так я занимаю комнату вашей сестры? Удивился я. Да. Мне стыдно, что она вынуждена обходиться без нее. О, это ничего. Она не в обиде. Впрочем, будь я на ее месте, прибавил я, я вернул это бюро туда, где оно стояло. Что вы имеете в виду, х е й в у д Вы верите каждой бабушкиной сказке, какая только есть на свете? Однажды она может сильно испугаться только и всего, ответил я. Он улыбнулся со столь явной смесью жалости и презрения, что я чуть ли не возненавидел его. Будучи уверен, что летиция воспримет любой подобный намек сходным образом, я не был склонен давать ей советы относительно этого бюро. В последние дни, проведенные мною у х и т р и д ж е й не произошло почти ничего достойного упоминания. Так или иначе, особенных успехов с л е т и ц и е я не добился. Думаю, я лучше узнал ее натуру, и потому с течением дней не влюбился до беспамятства. Могу сказать, что ее общество уже меньше занимало меня, хотя я все еще старался расположить ее к себе. или точнее произвести на нее благоприятное впечатление. Не знаю, ощутила ли она какую-либо перемену в моем поведении, но я п о м н и т с я вновь начал замечать, что нос у нее как будто прищемлен, и меня стало несколько раздражать, что она вечно убирает мою книгу. В то же время не могу не признать, я и сам вел себя вызывающе. поскольку никак не мог свыкнуться с такой частотой. Наконец настало Рождество. После завтрака с к в а й р Джеймс и обе девочки решили пойти в церковь. Летиции тогда не было рядом. Я отказался под предлогом головной боли, так как плохо спал прошедшую ночь. Когда они ушли, я отправился в свою комнату, рухнул на кровать и вскоре уснул. Не знаю, сколько я проспал, но проснулся я с тем же неизъяснимым, но при этом столь знакомым чувством, что я не один. При свете дня это чувство было едва ли менее ужасным, нежели в темноте. С тем же резким усилием, что и прежде, я сел в постели. Перед открытым бюром, в том же самом положении, виднелся силуэт. Однако я не мог разглядеть его как следует. Поборов первый животный испуг, я встал так тихо, как только мог, и подошел к сидящей. Я не трус. Едва я подобрался настолько близко, что мог видеть раскрытую на крышке бюро счетную книгу, женщина встала и, повернувшись, показала лицо. Это была л е т и ц и я Она залилась яркой краской. Прошу прощения, мистер Хейвуд. В немалом смущении проговорила она. Я думала, вы пошли в церковь со стальными. Я прилег с головной болью и уснул, ответил я. Но извините меня, мисс Хитридж, прибавил я, и б о страшное совпадение всецело завладело моим умом. Не думаете ли вы, что на Рождество было бы лучше пойти в церковь, нежели поверять расход? В святой день и дело свято, ответила она с несколько оскорбленным видом и повернулась, чтобы выйти из комнаты. Простите, л е т и ц и я со всей серьезностью продолжил я, но я хочу вам кое-что сказать. На ее лице отразилось понимание. Мне не пришло в голову, что ей возможно представилось, будто я собираюсь сделать признание. У меня же на уме было совсем иное. Я подумал, как ужасно, если и она, подобно своему призрачному предку, должна будет нести вечное наказание, одержимая этим бюро с его отвратительными счетами. и внезапно решился рассказать ей все. Она слушала с меняющимся выражением лица, глядя в сторону. Когда я закончил, что сделал, боюсь, не без некоторого личного посыла, она подняла голову, посмотрела мне в глаза, чуть скривив тонкие губы, и ответила: если бы я нуждалась в проповеди м и с т е р Хейвуд... Я бы сходила в церковь, что же до приведения, мне вас очень жаль. С этими словами она вышла из комнаты. Остаток дня прошел для меня не весело. Я снова сослался на головную боль, чтобы отправиться спать пораньше. Как ненавистно б ы л а мне теперь эта комната. На следующее утро сразу же после завтрака. Я покинул Льютон Грейндж и, возможно, потеряли хорошую жену и все из-за какого-то привидения, дядя, сказала д ж е н е т Если я и потерял жену, то весьма скаридную. Я о б о с т ы д и л с я ее всю свою жизнь. Но лучше скаридная, чем расточительница, заметила д ж е н е т Как знать, ответил дядя. Вся разница в том, что расточительство губит богатых, а скарыдность грабит бедных. Но может быть, дядя с тех пор она раскаялась, сказала Кейт. Не думаю, Кейти. Взгляни. Дядя к о р н е л и й достал из нагрудного кармана письмо с черной каймой. Я поддерживаю дружбу с ее братом, сказал он. Он предполагает лишь, что мы поссорились, либо она меня отвергла, но не знает точно, что именно случилось. В оправдании л е т и ц и и замечу, что она была не из сплетниц. Что ж, вот письмо, которое я получил от Джеймса этим самым утром. Я прочту его вам. Мой дорогой Хейвуд. Этим утром мы пережили страшное потрясение. Летти не спустилась к завтраку, и Лиззи пошла взглянуть, не больна ли она. Мы услышали ее крик и, поспешив наверх, нашли бедную Летти за старым бюро мертвой. Она навалилась на крышку, смяв свою расходную книгу. Мы полагаем, она оставалась в таком положении всю ночь, потому что была еще не раздета и уже холодна. Доктора говорят, всему виной слабое сердце. Вот так-то, сказал дядя Корни, складывая письмо. Вы думаете, дядя, привидение к этому причастно? Еле слышно спросила Кейт. Как знать, моя дорогая, не исключено. Очень грустно, сказала Дженнет. Но во всем этом нет никакого прока. Вот если бы привидение явилось сказать, что оно спрятало деньги где-нибудь в тайном ящичке старого бюро, можно было бы понять, почему ему разрешили вернуться. Но какой прок в этих старых счетах, когда с ними уже давным-давно покончено? Не верю я в это п р и в и д е н и е Ах, д ж е н е т д ж е н е т с этими злосчастными счетами, как видишь, отнюдь не покончено. В том-то и беда. Не прибавив ни слова, дядя к о р н е л и й поднялся, пожелал племянникам доброй ночи. И ушел навстречу ветру. О б авторе Джордж Макдональд (1824–1905) годы шотландский писатель и поэт, стоявший у истоков современного фэнтези и оказавший значительное влияние на многих авторов этого направления, в том числе Толкина. Ильюиса, который считал Макдональда своим духовным наставником. Его литературное наследие исчисляется пятьюдесятью томами, среди которых тридцать один реалистический роман. Однако прежде всего Макдональд известен как автор сказочных повестей, таких как «Сердце великана», «Принцесса и гоблин», «Принцесса и курди». потерявшаяся принцесса, золотой ключ и многих других. Многие из этих сказок и по сей день не перестают радовать не только детей, но и взрослых. Ведь, как заметил сам Макдональд в одном из своих эссе, он писал не для детей, а для тех, кто подобен ребенку. Будь ему пять лет, пятьдесят или семьдесят пять. Джордж родился и вырос в городке Хантли на севере Шотландии в семье кальвинистов. В 1845 году он закончил Королевский колледж в Абердине со степенью по химии и физике и отправился в Лондон, где познакомился со своей будущей супругой Луизой Пауэлл. Сначала молодой Макдональд подумывал о медицинской карьере, но стесненный в средствах. был вынужден избрать путь священника и в 1850 году получил приход в о р у н д е л е Проповеди Макдональда сочли слишком вольными. В них он в частности говорил, что спасение обретут не только христиане, но и язычники. И уже через три года он отказался от места. Литературный путь Джорджа Макдональда. Начался в 1855 году с выходом большой драмы в стихах внутри и снаружи, заслужившей похвалы Альфреда Теннисона, Чарльза Кингсли и Леди Байрон. Два года спустя вышел сборник его стихов на шотландском английском, а в 1858 году «Фантастес», который можно считать первым в истории ф э н т е з и й н ы м романом. Писательский успех Макдональду принесли его шотландские романы Дэвид э л г е н б р о д опубликованные в 1862 году, Алик Форбс из х о г л е н а увидевший свет в 1865 и Роберт Фальконер, изданный в 1868 году. Он стал по-настоящему читаемым автором как на родине, так и в Америке. где его популярность могла поспорить с популярностью Диккенса. По мнению Честертона Макдональд был одним из трех или четырех величайших умов XIX столетия. Впрочем, отец одиннадцати детей Макдональд не мог не начать сочинять и сказочные истории. Поначалу он придумывал их на ходу и рассказывал в семейном кругу. Но вскоре они получили и письменное воплощение. Дети Макдональда сыграли роль не только в литературной судьбе своего отца, именно их восторженный отзыв побудил молодого Чарльза Доджсона, более известного как Льюис Кэррол, человека от природы застенчивого, опубликовать произведение, впоследствии ставшее, пожалуй, самой известной детской книгой. Возможно, если бы не дети Макдональда, Алиса в стране чудес так никогда не была бы издана. Позднее творчество Макдональда, за исключением л и л и т второго ф э н т е з и й н о г о романа, не получило такого широкого признания. Необходимость к а ж д о д н е в н о г о литературного труда, денег на столь большую семью не хватало катастрофически, сказалось. и на качестве романов и на здоровье самого Макдональда. В последние годы он был уже не в силах продолжать писать. Однако в сердцах читателей любого возраста Макдональд навсегда останется добрым, искренним и мудрым сказочником. Рассказ «Дядя к о р н е л и й его история, опубликованный в 1868 году. Один из сравнительно редких примеров обращения Макдональда к жанру готической новеллы, хотя готическими можно назвать некоторые из его романов, например «Замок Варлок», увидевший свет в 1881 году, содержащий, к тому же, вставные новеллы о призраках. Хотя дядя Карнелий не самое известное произведение Макдональда. Он интересен как игрой с жанром, нарушением читательских романтических ожиданий, так и центральной фигурой дяди Карнелием и его неординарными рассуждениями. Теория о незримом мире, откуда в наши измерения просачиваются неназываемые, недоступные чувственному восприятию создания, достойна лучших Лавкрафтовских ужасов. Дядя к о р н е л и й пожалуй, напоминает самого Макдональда во всяком случае убежденностью великой в с и л е человеческого воображения. В естественном мире, писал Макдональд, есть свои законы, и в них никто не должен вмешиваться. Однако человек волен предложить другие законы и при желании придумать собственный маленький мир с его собственными законами, ибо в нас есть нечто такое. что с удовольствием изобретает новые формы. Пожалуй, так мы ближе всего подходим к сотворению.